Глава 5. Утром я первым делом навестила святилище и расслабилась. Знаки изменились, но незначительно. Никто лишнюю силу из них не вытянул, что радует. Старичок в нынешнем беспорядке мне точно не нужен. Ярь облетел кладбище, и пока он не озадачил меня очередными, в лучшем случае, праховыми я решительно занялась уборкой двух последних обителей. Заодно окончательно проснусь и обдумаю вчерашнее. И хотя бы одно надо со своих плеч сброшу. На три 4 дня. Но и то хлеб. Сегодня в кои-то веки распогодилось. Ни дождя с утра, ни мороси, ни густого тумана, ни даже туч. Солнечные лучи, путались в густых ветвях и вызолачивали сухую листву, прогоняли туман и теневыми узорами расписывали тропы. И так почти по-летнему припекали, что уже через час уборки я сняла куртку, оставшись в рубахе и длинной, до середины бедра, багряной жилетке. Я переходила с участка на участок, вычищая обитель животных, убирая листву, а думы думались, выстраивая в ряд события. Исчезнувшая с месяц назад упокойница, встревоженная красная, порченная вода, проснувшаяся, опустевшие за ночь знаки, да разломные монетки в сливах фонтанов, и снова исчезнувшая упокойница перегруженный бытовыми надо и вечно не выспавшийся, не сразу вспомнил, что фонтаны есть во всех склепах, на всех подземных кольцах, и не сообразил, что вода может потревожить вообще всех спящих, включая самых старых. Да, вчера я осушила все фонтаны на острове, но поздно, и что делать со склепами на мелких островках? Или хватит того, что сажен своими поисковыми наговорами отовсюду вытянет монетки спорчей. Хоть бы хватило, и хоть бы вытянул. И как защититься от них потом? Любая же обиженная сволочь может бросить монетку или иной предмет спорчей в слив своего домашнего фонтана, придать ей нужное направление наговором? И всё. Вода доставит порчу на место. Или не всё. Многие ли владеют столь сложными наговорами? Это же не из ладони в ладонь. Мы, потомственные чудесники, тот же из ладони в ладонь не один год учим и практикуем, чтобы записка прилетела точно по назначению. А вот такое, по длинным и разветвлённым водяным жилам, Из фонтана в фонтан. И в какой фонтан? В подземный. В склепе. Многие ли знают, что в склепах есть фонтаны? Да, мы, смотрители, знаем. Покойники знают. И очень немногие простые люди. По правилу, не тревожить спящие почем зря, мы гостей в склепы не пускаем. Если покойник не спит и готов пообщаться, И в очередной раз попрощаться. Он поднимается наверх. А если нет, то нет. Гости уходят без общения. Знали лишь те, кто спускался в склеп на опознание, прощание, если покойник буйствовал при захоронении или за завещенными, изредка, сокровищами. То есть, силда, жалёна. Всё-таки это она портила воду. И нужный фонтан под рукой, и силы в ней хватало. 20 лет спячки — это признак очень сильного при жизни чудесника. «Я вчера прочитал её дело, ремесленница наша Силда. Просвистел ярь, в том числе и для ищейцев. Просвиристел ярь. Он закончил облёт» и теперь шуршал по соседству, теми же простыми наговорами, сгоняя листву в большие кучи, которые я потом разом уберу под землю. А более сложные наговоры, да, требовали силы посоха, то есть силы в ней море. Мрачно кивнула я, утапливая в подвижной земле очередную гору листвы. «Если не океан!» — подхватил Ярь. Значит, мы о побеге узнали бы быстро. Без сброса силы покойники сходят с ума. И чем больше в них силы, тем быстрее захватывает безумие. Нет, Рдяна, если она и ушла, то либо прахом, либо в подземелье. Но я вчера просвистел несколько подземных колец. Нет там не спящих. Скорее всего, прахом. И как ремесленница она могла создать амулет из порчей из своих монет. Я встала и пошла на следующий участок. И монеты есть, и силы завались. Зачем только? И она же упокойница, а они тихие. Спят до да спят и не привлекают внимания. Досадливо свистнул Ярь, а тихая заводь — раздолье для Гнуси. Значит, Силда жалена, — повторила я, снова опускаясь на землю. Вероятно, не только. Не забывай, на черном кладбище тоже были проблемы с водой, — напомнил помощник. Силда жалена сделала, да, но не она наш шутник. Если Сажин найдет монеты у соседей, то Силда — всего лишь орудие в чьих-то руках. Очень удобное орудие. Следы мёртвых остывают и стираются быстро. Повезло, что Саш так вовремя заглянул на отработку и не постеснялся покопаться в наших странностях. Прах, вот же голова моя дырявая. И у нас, и на чёрном кладбище были не просто проблемы с водой. Они одинаковые до мелочей. А ты знаешь, как можно использовать покойника? Мой голос предательски дрогнул. И кто может его использовать, кроме нас? Они же под клятвой послушания смотрителю и кладбищу. Все до единого. Как они могут нам вредить, Ярь? Как? В безумии могут. Тихо и почему-то виновато, ответил помощник. Безумие или рвет, или сильно ослабляет любые путы. Любые клятвы. Случалось, безумцы почти сбегали с кладбища. Почти очередная часть листвы ушла под землю, и я встала. И что с ними случилось? Дед вроде что-то про это говорил. Защита стирала в прах. Пояснил Ярь, шуршанием поднимая новое облако листвы. Многовековым опытом твоих предков подтверждено. Ни с одного кладбища, ни одному покойнику сбежать невозможно. Подземелья — замкнутые кольца, и выход из них всего один. Подвал дома. Каждый участок стены, пола и потолка — в защите. Попробуют взломать, защита сотрет в прах. Ни в одном покойнике никогда не будет столько мощи, как в потомственном хозяине кладбища. Защиту твои предки ставили на совесть. А в прямом столкновении даже ты будешь сильнее любого старичка. Даже сейчас. За счет их клятвы послушания и силы родной земли. Я кивнула. Знаю. Боюсь, потому что опыта нет. Но справлюсь. выбора не будет. Но напакостить могут. Да. Со свистящим вздохом признал помощник. Сама же видела. Беспокойники дерутся и кусты ломают, и скамейки. Значит, воду портили слабыми наговорами, если кладбище их не заметило. По силе они вроде тех же сломанных скамеек. А на такое и разумные покойники способны. Тот же Зордан. Вспомни, половину обители покрушил пока смирился со своей смертью. «Зордан, да». Я невольно усмехнулась. Злобный и буйный был. В прошлом. Раздалось из-за моей спины веселое. Но я хорошо поработал над собой и продолжаю работать каждый день. Моё почтение, сил досмотрители. Радует погодка, а? Рыжий беспокойник подкрался тихо и для меня незаметно. И я едва не упустила мысль. Кивнула Зордану и обеспокоенно подумала. Ярь, то есть прах Силды где-то на красном, если ее спалила защитой? Должен быть. Но его нет. Уверенно просвистел помощник. Я первым делом об этом вчера подумал и все проверил. До восьмого подземного кольца. Нет нашей жалены на красном. Не телом не прахом. Час от часу не легче. Я потерла поясницу, повернулась к Зордану и намекнула. Силт, а недалеко ли вы забрались? Брось, Родянка, мы давно гуляем, где хотим. Осклабился он. И ты прекрасно об этом знаешь. Но я не подразнить тебя пришел. Нет. Я, понимаешь ли, вчера перед сном... Случайно кое-что подслушал. Случайно же прогуливаясь по обители у покойников, я выразительно подняла брови. «Ей-ей, ненарочно!» нарочно, закивал Зордан слишком уж усердно. «Но по кругу ходить не будем, да? Жалёно испарилась? Лучше и не скажешь!» — проворчала я. Оперлась на посох и огляделась. Между деревьев краснели плющом очередные ракушки, но уже более крупные. Склепы для зверей, как и навесы, были меньше человеческих, а значит, я успешно убрала треть обители в длину. Впереди обитель у покойников, но туда идти пока рано. — Я закончил, — доложил Ярь. Слева ракушки в тени деревьев и чистая земля в проплешинах в сухой травы. А справа, покуда хватало взгляда, огромные, но аккуратные горы листвы. А за ними снова небольшие ракушки в окружении краснорыжих деревьев и сеть мелких тропок. А давай помогу, предложил Зордан, потирая руки. По закону вас и ваш труд Использовать нельзя. Я перехватила посох и отправилась вперёд, на последний участок первой третьей обители. «Вот и зря!» — осудил беспокойник, следуя за мной. «Мы бы силу на полезное дело тратили, а у вас было бы больше времени на другие дела». «А вы и так её на полезное дело тратите», — возразила я. «Ваша сила питает и красное, и защиту и нас. Ты же понимаешь, о чём я. Зордан не отставал во всех смыслах этого слова. Но, давай помогу. Никто не узнает. Мы никому не скажем, а Ярь вообще говорить не может. Смешно, сухо свистнул помощник. Если что, Рдян, покойников рядом нет, живых тоже. Ладно. Сдалась я. Очень уж хотелось закончить с уборкой этой обители до обеда. Делайте, что хотите. Так жалёна испарилась. Вернулся к прежней теме Зордан и зашептал наговоры. И так же, одна за другой, начала испаряться намётанная ярем листва. Земля, подрагивая и тихо урча, шелестом втягивала в свою утробу горку за горкой. Да, ничего-ничего, когда-нибудь я тоже всё это освою, и с посохом, и без. Жалёна не только испарилась, я вернулась к своему участку. Именно в её тайнике хранилось то, что испортило вашу воду. — Да разломные монеты! — блеснул осведомлённостью бывший ищеец. — они есть в описи жалёниных вещей? Или нет? Или монеты ей кто-то принёс? Тот, кто не оставил своих следов? Ярь, я вчера упустила этот момент. Нет, монеты жалё не принесли. Уверенно свистнул Ярь. Мы подобрались к самому интересному. Вы, покойники, оставляете следы? Прямо спросила я. Те, которые нужны ищейцам, — «Что это вообще за следы, Силт?» «Душа следит, Рдяна», — серьезно ответил Зордан. «Душа следит не хуже тела. Намерение — вот что чувствует ищеец. Желание, нужда, потребности, намерение — все это оставляет следы, как ступни на песке, как ладони на дверной ручке. Вот пришел, допустим, человек в лавку одежды. Захотел дорогой плащ, задумал его стащить, и уже этим наследил. И в лавке, и на плаще останутся следы его намерений. Ищеец их почует, как запах, увидит, как отпечатки. И быстро дойдет по этому следу от лавки до плаща. Я закончила с последним участком, закинула на плечо посох, и мы с орданом перебрались на следующий, к центральной тропе справа от которой, в зарослях, уже вовсю шебуршал ярь. Но это простой случай. Беспокойник снова занялся наметенными кучами листвы. Есть и сложные, но любой можно распутать. Любого преступника можно найти, если понять его намерение. Как только ищеец чует верное направление чужих желаний и мыслей, он тут же видит следы, и следы потянут его за собой. «Даже силком, даже посреди ночи и в одном из поднем, даже на необитаемые острова, даже на ближайший материк, даже в защищённый тайник». Сел до Дивнара. Послышалось в недоговорённом. Но ну, точно, не бывают они бывшими. Пронюхал как-то про эту историю. И про исподние. Снимала я как-то сажена с очередного дерева в одних подштанниках. Я невольно усмехнулась, а Зордан подмигнул и предложил. Что касается нас, беспокойник насупился. «Душа-то с намерениями у нас остаётся, значит, следим. Но намерения уже не те, слабые. Вот если бы кто-то ожить вас желал...» Вот это был бы мощный след. А все остальное по сравнению с этим меркнет. Потому и следы получаются слабенькие, недолговечные. След же подпитывается намерением, жаждой действия, удовольствием от дела, мечтой попутной. И, кстати, есть среди покойников те, кто не следит совсем. Это звери, Рдяна. У зверей нет своих намерений. Но есть верность хозяину и его приказу, даже после смерти. Мёртвые питомцы — самые опасные из нас. Я слушала и убирала листво с одной стороны тропы, вычищая землю у ракошек, деревьев и скамеек. А Зордан исправно испарял очередные горки, наметённые ярем, со второй стороны. Говорить вслух одно — И повторять мысленно наговоры — это жутко сложно, но я тоже это обязательно освою, ибо полезно. Вот ещё примеры, Рдянка. Допустим, за седмицу мы находим на одной улице трёх девиц, которых снасильничали и задушили. И, допустим, за седмицу в одной хлебной лавке пропадают в ватрушки, медовая слоёнка и бублик. Какое дело сложнее распутать. Светлые глаза бывшего ищейца хитро сверкнули. Я подумала, вспомнила о намерениях и поняла. Сдобу. «Почему?» — заинтересовался Зордан. Искренне, словно проверял, гожусь ли я для ищейской работы. «Это же не еда, а лакомство. И стоит пол медика. Можно себе позволить, если только не запрещать из-за, например, лишнего веса», — предположила я. Нет намерения ни купить, ни украсть. Просто рука взяла и стащила любимые, пока голова запрещала. А раз нет намерения, или оно слабое, то и следов нет, или они слабые. И так же сложно распутывать случайные убийства. Беспокойник одобрительно улыбнулся. Когда человек защищался с намерением выжить и сбежать, а не убивать. Когда он отвернулся, а его пёс сорвался с поводка и загрыз прохожего. И тому подобные случаи. Они следов души не оставляют. Иногда вообще. Тут нам в помощь только собственная голова, внимательность и следы тела. Все преступления покойников примерно такие, Рденко. Намерений или нет, или они слабые. Следов тоже или нет, или они слабые но бывает изредка, если, как в последний раз, и сильные, и долговечные. Интересно, как же Ленка наследила? — Не знаю. Вы же лучше во всех этих намерениях разбираетесь. Вот и разбирайтесь. И я запнулась, понимая кое-что ещё. Встала, оперлась о посох и прищурилась. — К чему всё это, Силт? «Зачем вы пришли сюда на самом деле?» «Покажи мне склеп жалёный», — прямо сказал Зордан. «Живого ты туда не проведёшь, если не родственник или не близкий друг, а мёртвый за тобой пройдёт. И у меня даже будет несколько минут для работы. То, чего не нашла ты, найду я. Покажи». В светлых глазах загорелся огонь. Очень нехороший огонь, лихорадочный, зловещий признак. Нет, я качнула головой. Мне нужна ваша помощь. Да, Силт, но нет. Знаю, вы считаете меня недостойной должности и возрастом мала, и силой. Но не забывайте, что я здесь выросла. Я наблюдала за покойниками с пеленок и хорошо вас изучила. Если сейчас я пущу вас в склеп... Знаете, что будет потом? Знаете, но рветесь. Это сильнее вас, жажда дела. Оттого вы, чрезмерно деятельные, и становитесь беспокойниками. Неспокойники не могут не думать, их мучают бесконечные вопросы и тревожные мысли, а вы не можете не делать, даже после смерти. Зордан явственно скрипнул зубами. Сейчас, — продолжала я спокойно, — я пущу вас в склеп. И независимо от итога, учуете или нет, найдете или нет, вы начнете искать. Растревожите по привычке ищейскую силу. До выхода ей без амулета нет, и она сведет вас с ума. Нет, Силт. Если хотите помочь, бдите, гуляйте, замечайте, вспоминайте. «Объясняйте, делитесь опытом. К большему я вас не пущу. Я и так рискую, позволяя вам наблюдение». «Хочешь помочь? Не мешай!» Криво усмехнулся Зордан, и от очередного его злого наговора дрогнула земля. «Я очень хорошо вас понимаю, силд. Я подхватила посох и отправилась на следующий участок. «Вы прикованы к смерти а я прикована к кладбищу. А может, я другим хочу заниматься. Может, я с землёй хочу научиться работать. В Нижгород, хоть иногда выбираться, хорошего парня встретить и семью создать, а не за вами по всему кладбищу бегать. Но я делаю то, что должно по судьбе, и вам следует делать то, что должно. Зордан разом сдулся и тихо повинился. «Извини, Рденко». «Ну, не подумал». «А вот подумайте», — сухо посоветовала я. «Это не с думать опасно. А вам очень даже нужно. О судьбе, о смерти и о важности после обеденного сна». Насмешка судьбы. Одни и рады бы не спать сутками и браться за любое дело. Но нельзя. А другим позволить бы себе Пару дней просто почитать или выспаться, а нельзя. То ли издевается судьба, то ли всё-таки поучает. «Намёк ясен», — хмыкнул беспокойник. «Но коль начал и до обеда далеко, помогу. Это же тоже сброс силы». Дальше мы убирались в молчании. Я обдумывала узнанное, а Зордан просто наслаждался делом. Так мы быстро вычистили от листвы вторую треть, снова добравшись, уже с противоположной стороны, до обители упокойников Бывший ищеец тоскливо посмотрел на ракушки, вздохнул и пробормотал. «Грядёт что-то, Рдянка. Чуй-ка клянусь. Чует она. До сих пор». «А что именно чует? Не подсказывает?» — уточнила я. «А пёс её знает!» Зордан пожал плечами. «Мёртвым я не могу взять след. Увы мне. Ты права. Без амулета ищейца — не моё это дело. Но красное никак не уймётся. И очень уж тревожное. Даже больше, чем пару дней назад». И я это ощущала. Чем больше прикасалась к земле, убирая листву тем сильнее ощущала беспокойство. Или всё-таки зов? Кладбище. «Ну и ещё я чую мост». Беспокойник по собачьей повёл носом. и сел до дивнора. Поэтому извини, Рдянка. Но дальше сама. Кстати, мы тут посовещались с ребятами и решили, что никого подозрительного на кладбище не видели. Одни и те же каждый раз ходят, вот уже лет пять как». Но мёртвого, скажем, мелкого пса мы могли и не заметить. А кладбище же для всех открыто, когда оно открыто. Одинаково. И для всех ли звонят наши колокольчики? Нет. Они лишь для гостей. Так-то. Бывай. И он с шуршанием скрылся в кустах. Земля смачно поглотила очередную гору листвы. Я посмотрела на солнце и поняла, что не успеваю до обеда убрать обитель. Да, сначала, кажется, дел немного, а как закопаешься, так на пару дней. Я торопливо нырнула под низкие ветки деревьев, перешла на следующий участок и едва успела убрать и свою листву, и наметенную ярем. В нескольких шагах от меня, возле замолчавшего фонтана, заклубилась тьма, извергая чёрного-чёрного человека. Силдивнар и верно выглядел пугающе. Высоченный, мы с мстишкой едва допрыгивали до его плеча, и огромный, как медведь, и столь же косматый, густая грива чёрных с проседью волос ниже плеч, усы и аккуратная борода. Довершали образ крупный крючковатый нос Раскосые тёмные глаза, смуглая кожа и традиционно чёрная одежда, штаны, распахнутая в вороте рубаха, расстёгнутый плащ до колен и столь же безобразный, как и у меня, чёрный посох, который, впрочем, соотносился с размерами Силда и в его крупных руках не казался ни тяжёлым, ни огромным, ни, почему-то, несуразным. Старший смотритель чёрного кладбища не был ни потомственным, ни кровнородственным смотрительским семьям, ни даже островным. Урождённый материковый, он полжизни проходил по морям торговцам, а потом заглянул на кладбище проведать умершего друга и остался навсегда. Силда Смоляна шутила, что вышло за него из-за чёрной-чёрной. Под стать родному кладбищу внешности. Что, конечно, неправда. За жутковатой личиной скрывался добрый, отзывчивый и терпеливый человек. Крайне терпеливый. Но из тех, которые сначала терпят, а потом молча убивают. Мы, я и его дети, выжили лишь потому, что нас Силддивнар очень любил. Ну что, Рдянка? Он улыбнулся. «Перерыв, иди обниму». Я, малодушно уронив посох, со всех ног ринулась обниматься. Уткнулась лбом в широченную грудь, нырнула руками под плащ. И, как в детстве, окунулась в удивительное тепло и чувство безопасности. «Устала?» — мягко спросил Силт, наклонился и поцеловал меня в макушку. «Может». Тогда и ну её, эту твою гордость, а, Орденка? Давай я тебе Черема в помощь выдам. Мстишу не дам. Больше болтать и чаи гонять будете, чем работать. А Черем всегда готов. Бери. Черем — самый младший и самый шебутной из его сыновей. Единственный из них же — бессемейный. Ибо балбес порой вздыхал отец. «И очень деятельный парень. Всего на год старше меня и на два с половиной года старше Мстишки. Он вырос вместе с нами. И потому...» «Тоже больше болтать будем», фыркнула я весело. «Черем, пока все новости и сплетни Нижгорода и Сонных островов не перескажет, не успокоится. Вы же знаете». «Ибо балбес». Привычно проворчал Силт Дивнар. А у тебя одни и те же отговорки. Вся в деда. Чем и гордишься, знаю-знаю. Ну, давай тогда кое-что обговорим, да за работу. И первым делом Силт, вскинув свой посох, притянул оброненный мой. Я, покраснев, перехватила его, пристроила у бортика и пробормотала. Спасибо. Мы тоже по тебе скучаем. Силдивнар обнял меня за плечи. Соберись уже к нам на ужин. В любой момент. Живем в паре часов ходьбы друг от друга. А видимся раз в сезон. Ну не стыдно ли? Нас к себе ты не зовешь? Некогда и совестно, что угостить нечем. Да и готовить на такую ораву некогда. К нам редко ходишь потому как в делах по уши. Но ты же так совсем одичаешь, Рдянка. Говорить в лоб правду, даже неприятную, умстишки от отца, как и единственное среди его детей не чёрное имя. Дочка, любимица. Ну и я заодно могу позволить себе возмутиться. Дядя Див, не давите на больное. Я взъерошилась, — Лучше толпу помощников нагоните, не из ваших. Почему-то на красном никто не хочет работать. Или всё-таки у меня? — Нет, именно на красном. Он покачал головой. — Дед твой своим крутым нравом давно распугал всех желающих. Тебя в том же подозревают. Вот они идут. Я своим каждый сезон предлагаю перейти к тебе, но сразу в ответ слышу. Нет, они или на чёрном, или завязывают с кладбищенской работой. Не обессуть, Рденка. Рад бы помочь. Да ладно. Я прижалась к его боку. И на том спасибо. Мы с Ярем уже привыкли, помогаем друг другу, на том и стоим. Ярь появился в воздухе и приветливо засверстел. А красное помогает вам. Сел Дивнер улыбнулся Ярю. И притопнул ногой. «Оно зовёт, Рдянка, созывает помощников. Это хорошая новость. А плохая ему страшно. И на подмогу оно зовёт от страха. Чёрная также боялась, когда наш дед уходил. Что достойного не найдётся. Привыкла к сильному чудеснику. Мы-то, молодёжь, ему слабыми казались». Чёрная тогда столько помощников нагнала. Еле-еле на обучение время нашли. Но когда Смоля передала посох мне, кладбище успокоилось. Почувствовала и признала во мне необходимую силу. «Грядёт что-то», — повторила я за зазорданом, — «нехорошее». Силдивнер задумчиво кивнул. «Согласен». И это не пробудившийся старичок, Родиана. Нет. Зачем кладбищу старика бояться, которого ты двумя-тремя наговорами успокоишь? Любой старик, даже древний и безумный, связан клятвами послушания. Он не сможет ни сбежать, не навредить смотрителю. Сильно не сможет. Измотает, покрушит кладбище. И всё на том. Да, безумие ослабляет клятвы, но лишь ослабляет, рвет напрочь, крайне редко. Вот если пробуждение случится днем, если на кладбище будут посетители, это опасно. Даже сильных чудесников безумец убьет без труда. В остальном мы с ним справимся быстро и без больших проблем. И ты на своей земле — Сильнее любого безумца, и я всегда помогу. Нет, это не старичок, это нечто иное. И весьма неприятное, если после ухода твоего деда красное чувствовала себя защищённым и не тревожилась Мы справимся, согрело душу, а весьма неприятное насторожило. Вот да, дядь, согласилась я, пять лет... «Красная не переживала, что за ним присматриваем, всего-то мы с Ярем. Дух и Смотритель, которому ещё далеко до звания старшего. Мне, честно говоря, не по себе. Разберёмся», — пообещал Силт. «Теперь к монетам и покойникам. Ищеец твой утром покопался на нашем кладбище и обнаружил то же, что и у тебя». Две чёрные доразломные монеты и пропавшего покойника. Он досадливо фыркнул и буркнул. Найду я когда-нибудь время и придумаю оповещалки вроде колокольчиков для праховых, чтобы мы сразу слышали, что кто-то прахом пошёл, чтобы никого тайком из склепа не выносили. Давно пропал? Я подняла на него глаза. Кто? тоже женщина и упокойница», — мрачно ответил Силд Дивнар. Ее тайники пусты, но Сажен по двум монетам пришел строго к склепу пропавшей и заявил, что они оттуда. «Годный парень», — добавил вдруг одобрительно. «Дело знает. Следы покойника стерлись, но остались следы порчи и вложенной в нее силы». А это долговременный след, сильнее намерений. И монеты ищеец сразу обнаружил, хотя мы давно их в землю втоптали, к счастью. Остальные, портившие воду, наш шутник явно забрал по той же водяной жиле. А как давно упокойница пропала, уже не понять. Скорее всего, во время порченной воды, то есть больше двух лет назад. И её ни разу не навещали. Парни по гостевой книге проверили. Одинокая старуха. Зря мы тогда ищеться не позвали. Он шумно выдохнул. Подумали, мстит кто-то недовольный. Сами разберёмся. А потом тишина. И мы об этом случае забыли. Я свою гостевую книгу ещё не смотрела, но доберусь. Я убрала за уши пряди растрёпанных волос. В склепе пропавшей ничего подозрительного не было. Это то, зачем я ещё пришёл. Силдивнар встал. «Пойдём-ка, склеп покажешь. У нас-то всё поздно. А у тебя ещё можно что-нибудь найти. Не успели следы затереть. Не должны. Вообще-то с утра кладбище открыто. Я запнулась. «А я слежу», — серьезно свистнул Ярь. «Сегодня у нас посетителей точно не было, и за склепом Жалёны я присматриваю отдельно». «Молодец!» — я улыбнулась и встала с бортика. Силдивнар огляделся, вонзил в землю посох, и от него поползли ручьи черного тумана. «Начинай возмущаться и кричать, что ты сама!» Ухмыльнулся он. Ручьи разбежались по обители, и из глубины леса послышался громкий жадный хруст. Туман набрасывался на опавшие листья, стирая их в прах. «Не буду», — я беспомощно улыбнулась. «Спасибо вам, дядь Див». Удивило. Силдивнар рассмеялся. «Растёшь». «Номер склепа какой?» 4005. Я закинула посох на плечо. «Так». Он легко выдернул свой посох из земли, и туман вмиг рассеялся. «Поверишь ли, наша пропажа из 4006 -го. Твоя лет двадцать назад захороненная. Да, еще мамой». Кивнула я, ощущая, как внутри все тревожно сжимается. «Шестое кладбище». 46 склеп пятое кладбище 405 склеп нет это не совпадение это пометки но явно не для нас для себя чтобы не запутаться в этих тысячах вперед силт открыл мост ярь досел молча крутившийся поблизости исчез валой вспышки а я в дымке моста и, честно говоря, подозревала всякое, что склеп испарится вслед за упокойницей, что его разрушат, что каких-нибудь зловредных ловушек наставят. Но нет. Ракушка-навес стояла на месте нетронутая, и в склеп мы спустились без проблем. Ярь уже порхал под потолком, озаряя сумрачную комнатку. Сил Дивнар по-хозяйски осмотрелся, Скомандовал стоять смирно, и снова от его посоха поползли ручьи чёрного тумана. Я, затаив дыхание, ждала чуда, но снова нет. — Ничего. Раздосадованно буркнул Силт, и туман рассеялся. — Ты, конечно, по гостевым книгам-то посмотри, но вряд ли к ней кто-то приходил. Одинокая? — Да, — подтвердила я. Я вчера для Сажина искала адрес семьи Жалёны, но нашла лишь имена и адреса пары её подруг. Поняла, да? Он внимательно посмотрел на меня. Это подклады. Что-то они или у покойники, или тот, кто нам их подложил, сделали на кладбищах, а мы просмотрели. Что-то мы, Рдянка, упустили. Проверь всё гляди в оба. А я сегодня же соберу сход старших смотрителей. Я не я буду, если то же самое не случилось несколько лет назад на других кладбищах. Особенно на восьмом и седьмом. И наверняка приготовлено на остальных. Сажена я, извини, на время у тебя заберу. Проверим наличие тех же монет на других кладбищах. Не найдем, изучим склепы с нужными номерами и всех одиноких упокойников, захороненных в наш период. Мои уже таких проверяют, все ли на месте. И заодно убирают в глубокие подземелья склепы с невостребованными. «И нам надо так сделать», — свистнул Ярь. «И давно, если честно, очень давно. Можно я не пойду?» Тут же попросилась я. «На сход. Дядь Див, у меня еще и гостевые книги и...» «Ты терпеть не можешь, наше стариковское брюзжание», — усмехнулся он. «Можно. Расскажу потом новости или сыщейцам передам. Пойдем». Наверху сел Дивнар, снова вонзил посох в землю и за пять минут уничтожил все, что я ще полдня. Я даже не сразу поверила, что свободна. От уборки я свободна на несколько дней. Сразу стало так легко, что голова заработала. Заодно с пробудившимися и испорченной водой у меня еще кое-что случилось, Вспомнила я. Знаки в святилище за ночь опустили на четверть. Я вот думаю, не могла ли та же вода, потревожить старичка». «И ты на всякий случай осушила все фонтаны?» «Правильно», — одобрил сил Дивнер. «Нет, у нас опустевшие знаки не припомню, но с твоим предположением согласен. В момент порчи кто-то оказался на пороге пробуждения и проснулся. Не смог сразу крепко уснуть и потянул из знаков силу. Ярь, что сказал. Восемь подземных колец просвистел, там все спят. Острова. Сел глянул вдаль. Туда, где за стеной находились мелкие островки и отдаленные древние склепы. Мы с Черной проверим и свои, и ваши. Не лезь туда без большой нужды. Договорились? Тем более не лезь одна. Дай знать. Я кивнула. А сел Дивнар, глянул на меня сверху вниз и улыбнулся. Больше поучать не буду. Дед все необходимое тебе передал. Иначе бы не ушел. Он наклонился и снова поцеловал меня в макушку. Гляди в оба, моя девочка. Ты права, что-то грядет. Будь внимательна и зови нас. «В любой час. Мы рядом. Кладбище у нас разные, да. Но мы не просто соседи. Мы семья. Не позволяй своей гордости затмить разум». Я обняла его и тихо озвучила свои главные опасения. «Не позволю. Дядь Див, Сажин предположил, что меня все это может коснуться больше других. Вас, «Смотрителей и помощников на других кладбищах много, а на красном — я да ярь. Что поэтому у вас дальше порчи воды не пошло, а у меня?» «Еще ничего не понятно. И еще ничего не случилось», — строго напомнил Силдивнар. «Соображает твующиец. Хорошо. Но давай сначала поговорим со старшими смотрителями». Соберем сведения и понаблюдаем обстановку. Уговор. Я снова кивнула и неохотно отстранилась. Силт открыл мост и внезапно рубнулся. Рёдна, мать твоя, уж прости за За сранка распоследняя. Бросила тебя. Знает, что бросила. Знает, что её отец ушёл. Наверняка знает а возвращаться не спешит. Взвалила на тебя кладбище и делает вид, что так и надо, что у нее дети и что-нибудь еще. Вернется, все ей выскажу, даже если разругаемся навек». «Я насторожилась. Вернется? Думаете?» «До своих кладбища докричиться всегда». Сил дивнар перехватил посох. И ни расстояние, ни страхи, ни ненависть для него не преграда. Орёдна не просто своя. Она потомственная красная, кровная. Жди, вернётся. Зов красного сейчас слишком силён. Если я прав, то её возвращение сюда — дело времени. Очень короткого. И попрощавшись, он ушёл оставив меня в смятении. А если мама и правда вернется? Не просто в гости заглянет. Нет. Дядя Див сказал, вернется. А у меня дома свинарник. И вообще...